Так что даже не спрашивай, что тут и чего означает. дем задумчиво морщится. Фигня какая-то, если честно, получается. Но я запомнил. Гору покажу, пусть сам разбирается. А если он не поймет, Рига и Эаров подключим. Впрочем, нет. Их мы всех подключим, все равно уже прибыли. Кстати, Нар твой меня порядком достал. регулярно спрашивая где и в каком именно виде я тебя нахожу. Он думает, ты не могла сюда попасть без чьей-то помощи. Для Ишта находиться в тени так долго ненормально, тем более на втором слое. Да я прекрасно это понимаю. Но что прикажешь делать, если оно само получается? Вернешься, разберемся, — уверенно заявляет Дэм, взмахивая огромными крыльями.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 На краткий, почти неуловимый миг один из его когтей успевает задеть мою ладонь, рассекает ее, естественно, до крови и заодно отбрасывает меня далеко назад, туда, где тихо, темно и почти что спокойно, туда, где ненадолго я снова вижу любимое лицо и, уже проваливаясь в никуда, счастливо улыбаюсь. Просыпаться было больно, рука онемела и жглась, как после опрокинутого на кожу ведра кипятка. Пальцы двигались с трудом, а красовавшаяся на ладони рана была абсолютно реальной. Поморщившись и подождав, пока синька ее закроет, я покосилась на зашторенное окно и с неудовольствием обнаружила, что на Эллой Шаэра опять опустилась ночь. Вот демон! Еще одни сутки оказались потеряны вдобавок к тем, что я и без того здесь провела. Время течет, как вода. Просто утекает сквозь пальцы, и нет ни единой возможности его удержать. Правда, я видела сегодня и нара. Мои губы сами собой расползлись в улыбке А это дорогого стоит. И пусть это было всего лишь воспоминание Дэма. Пусть я заплатила за него борью и несколькими капельками крови,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 Наверное, кто-то сочтет это недопустимым, кому-то это покажется глупостью, а кто-то посчитает, что женщина ни в чем не должна уступать мужчине. Но мне почему-то кажется, что у каждого из нас своя сила и свои слабости, и каждый ищет в другом то, чего ему не хватает — нежности или, наоборот, твердости духа, смирения или же, напротив, строптивого нрава. гибкости мышления или же стойких принципов. Люди такие разные, что порой диву даешься, когда видишь совершенно неподходящие на первый взгляд пары. Но они как-то живут, любят, мечтают, находят компромиссы. Так что кому какое дело, скажем, до моих предпочтений. Подтянув ноги к груди обхватив их руками, я на какое-то время застыла, прикрыв глаза. и с наслаждением любуюсь мужем. Растрепанные золотистые волосы, похудевшее лицо, мелкие морщинки в уголках глаз, которых совсем недавно не было. Он выглядит уставшим и встревоженным, мой король. Уставшим, в первую очередь, от неизвестности, долгого ожидания, бесконечных споров и отсутствия видимых результатов. Но при этом он не сдался отнюдь.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 С сожалением открыв глаза, я вздохнула, обнаружив себя все на той же постели. Разочаровалась, конечно, расстроилась, ненадолго уткнулась лицом в колени, смаргивая непрошенные слезы и тщетно стараясь не раскиснуть окончательно. Наконец, отдернула себя, встряхнулась, решительно отерла припухшие веки и, хорошо помня о том, ради чего рискнула здесь задержаться, рывком отбросила одеяло в сторону.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 «Да», — кивнула я и велела вопросительно уставившемуся на меня Нигу. «Позови сюда ила мариола и передай, что он срочно мне нужен». дворицкий тут же исчез, а я обернулась к очень кстати вышедшим из своих комнат драконам и, встретив четыре одинаково напряженных взгляда, бросила. «Собирайтесь. Пришло время проведать здешние леса». «Э, -э миледи, вы что, хотите идти туда сейчас? Ночью?» Растерянно кашлянул вега. «Днем там находиться будет невозможно», — ответил вместо меня командир знаком отослал его и дрома обратно в комнату, готовиться к выходу. Сам он уже был собран, как будто заранее знал, что я планировала сделать. Удивительно свеж и бодр, как огурчик. И это несмотря на то, что накануне у нас были весьма беспокойные дни. Я одобрительно кивнула, а потом заметила у него на поясе новенькие ножны,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 догадался командир. «Точно, но не только их. Кстати, захватите с собой что-нибудь перекусить. Не думаю, что мы быстро обернемся». Господин Эгир, коротко поклонившись вышедшему из телепорта ила Мариола, отправился следом за подчиненными. А я приветливо улыбнулась несколько сбитому с толку магу и тут же огорошила его по полной программе. «Сударь, мне нужно, чтобы вы помогли нам добраться до гиблого болота». «Куда?»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 Тогда я, улыбнувшись, поднялась с земли камешек побольше и, размахнувшись, закинула его подальше, так, чтобы и брызги полетели, и волны по воде пошли, как от небольшого взрыва. А когда это не помогло, просто опустила левую руку в воду и вежливо так поинтересовалась. — Вам вареные русалки случаем не нужны? — Если что, могу обеспечить. — Отсчет пошел. Десять, девять, восемь. Водяной сдался на счете два, когда я уже приготовилась позвать Ила Мариола, который, надо сказать, следил за моими действиями со все возрастающим изумлением. Вода в озере потемнела, забурлила, вспенилась. Потом с дна всплыл громадный пень, не знамо каким чудом удерживаемый там раньше, а вот на пне и восседал с крайне недовольным видом мой старый знакомец. все такой же маленький, тощий, зеленый и с той же самой бороденкой, которая при виде меня грозно встопорщилась и чуть ли не встала дыбом. «Чего надеть?» — неприветливо буркнул он, когда я поднялась и лучезарно ему улыбнулась. «Здравствуй, отец! Ты чего такой смурной?» с чего мне веселиться-то?» — сердито рявкнул цар. «Явилась, не запылилась».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 — А их я знать не знаю, вот так. Я сдержанно удивилась. — Ики, ты торопливый, величество! С чего ж ты взял, что я вдруг твоей стала? Старичок хитро прищурился. — А то как же? Подарок ведь мой носила? — Носила, — покорно осозналась я, с каким-то поразительным спокойствием обнаружив, что вредный старикашка все-таки пытался воздействовать на меня какими-то чарами.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 сама ко мне вернулась вот тот уж стал быть потянула обратно к воичке то позвала она тебя вот ты ты откликнулась поэтому теперь ча я и говорю что ты моей стала как обещал русалку и тебя сделаю будешь самой красивой у меня в царстве он так важно раздулся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 Неожиданно плюнул на печаль дедук и тут же подозрительно сощурил глаза. «А чем благодарить ты будешь?» — я хмыкнула. «Советом. Хочешь владения свои сохранить? Старые реки сберечь, а новые приобрести?» «Так э, кто ж не хочет?» — настороженно отозвался Водяной. «Неужто у тебя такие есть?» «Есть», — не стало отрицать я.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 Сейчас у него полноценная истерика будет. — не Небось, тысячу лет тут прожил, и еще две тысячи проживу. Я подождала, пока разбушевавшийся старикан выдохнется, и как только он умолк, чтобы перевести дух, самым невинным видом заметила. А в том мире водяных больше не осталось. — И что? Тяжело отдуваясь, просипел малость надорвавший голос дед, буравя меня злыми глазами.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 «Что, совсем никого?» «Ты первым будешь», — очень серьезно кивнула я. Водяной удивленно моргнул, а потом на его лице проступила задумчивость. «Интересно, сколько тут осталось таких, как ты?» С невинным видом предположила я. «Десять, двадцать, сто пятьдесят?» «На крохотном пятачке, вокруг огромных территорий, занятых людьми. Ютите себе по окраинам».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 «Каждый по отдельному жилому комплексу по настрой и все равно место много останется. Представляешь, что будет, если твои соседи первыми об этом узнают?» Водяной вздрогнул и выпучил глаза. «Да они же, только скажи, жадные, как я, то есть как не знаю кто. Нельзя им такого говорить, вот как на духу тебе скажу, нельзя!» Я улыбнулась. Вот поэтому я сперва к тебе и заглянула. Предупредить. Ну и посоветовать заодно, чтобы ты настороже был». «Чего опять не так?» — мигом насторожился дед. «Да дело в том, что во время той волшбы, что наши маги будут творить, многоноги тоже зашевелятся и, вполне вероятно, первыми ринутся на твои новые земли, территории захватывать». «Пусть только попробуют». — всполошился Водяной. Я изобразила задумчивость. — Знаешь, наверное, вам следует заранее подготовиться к их визиту. С соседями там поговорить, объединить, так сказать, свои силы. — Зачем? — Нежити в болотах много, словно нехотя обронила я. Одному тебе не справится Так что лучше заломать их всем миром, а уж потом добычу делить. Согласен?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 «Для чего вы позвали его на Вуалар?» Я хмыкнула. «А что, его следовало убить, чтобы не допустить возвращения в наш мир?» «Нет, но...» Командир вдруг смешался, поняв, что сморозил глупость. А вот остальные, кажется, этого не осознали, потому что пожали плечами, скептически покачали головами, выразительно поморщились и всячески выразили свое неодобрение. «Зачем он нам такой нужен?» — наконец выразил общую мысль Вега, покосившись по сторонам. Илла Мариола промолчал, на его взгляд был достаточно красноречивым и таким же непонимающим. Я вздохнула. «Это же просто, господа. Когда миры начнут сливаться, окраины Эллойда Шайера начнут деформироваться, как стенки у воздушного пузыря, которые пытаются протащить сквозь узкое колечко. И это приведет к тому, что нежить обязательно полезет на сушу. Ведь до сих пор ее сдерживали заклятия А когда купол начнет разрушаться, они, скорее всего, рухнут. Куда попадет в этом случае вся скопившаяся на болотах нежить? Правильно. В леса, поля и в дома тех, кто окажется рядом. Маг резко побледнел. — Но это же значит... — Да, — кивнула я. Объединение миров ни для кого даром не пройдет. Именно поэтому ваш повелитель заперся сейчас в своих покоях и пытается просчитать каждую мелочь. Одна из таких мелочей — сложность сохранения конфигурации этой части пространства. Последствия я вам только что объяснила. Но если водяные сумеют сдержать хотя бы часть рвущейся сюда тени, а через трещины могут попасть и гораздо более опасные создания, чем многоноги. то нам станет легче. И тут и на Вуаларе, когда вся масса нежити с перепугу хлынет на освободившееся пространство. Валионцы застыли, как изваяния Миледи, я усмехнулась. Чем вам не нравится мой план? Между прочим, с водяными все равно пришлось бы что-то решать, причем быстро. Если посчитать, что они на Вуаларе не нужны, то их пришлось бы не сегодня-завтра отлавливать, и самым неприглядным образом уничтожать. Может, кто-то из вас желает поработать палачом? Под моим обманчиво спокойным взглядом валионцы поспешно замотали головами. Ну, а раз уничтожить их нельзя, то надо использовать. Более того, поскольку очень скоро личные жители переселятся к нам под бок, стоит сохранить с ними дружеские отношения, согласны? «Сердиться на подставу этого проныра мне почему-то не хочется. А вот наказать я его смогу и потом». «Как?» — непонимающе моргнул Делла, я хищно улыбнулась. «Неужели вы забыли, где мы с вами окажемся, когда вернемся домой? И на чьих территориях находятся все те реки и озера, которыми я так активно соблазняла водяных?» «Степь.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 Сейчас ему, правда, знать об этом не обязательно. Но потом мы на эту тему непременно потолкуем. Тем более, что должок за ним... Маленький такой. Командир неожиданно улыбнулся. — А вы опасный противник, миледи. — И не говорите. Охотно поддакнула я. Некоторые вообще считают, что со мной лучше не связываться. — Как я их понимаю?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 Услышав пришедший из леса долгий, заунывный вой, чем-то смутно напоминающий волчий, драконы мигом насторожились и инстинктивно сгрудились вокруг меня, защищая от возможной угрозы. Потом, правда, спохватились и неохотно отступили за деревья, оставив меня одну. И прихватив заодно туда же Илла Мариола, которому, как ни странно, стало очень интересно, и который так и норовил высунуть свой любопытный нос, из-за их широких спин. Когда вой повторился, обретя какие-то торжествующие нотки, я насторожилась. А ну как не примут они меня? Вдруг позабыли или усомнятся в моем праве их призывать? Однако следом пришла волна неимоверного облегчения и неподдельной радости, и я расслабилась. А когда через несколько минок из леса выметнулась полтора десятка стремительных силуэтов,